«Глава 33. Андрей. Да, я и клятвенно пообещал, что больше никаких опасных гастролей. Но кое с кем я просто не мог не повидаться, ибо этот кое-кто должен мне хренову тучу бабок. О просении Дали Даше лучше не знать. Там мое место, где я восстанавливаю справедливость. И сегодня эта долгожданная встреча состоится». «Сукин сын думал, ему сойдет с рук. Думал, если свалил к своим, мы его не достанем. Что ж, туповат, значит, кот. Но прежде чем ехать вдали, я отправился еще на одну встречу. Пришло время поработать крестной феей». В кафе было малолюдно, официанты бродили, точно сонные мухи, бармен лениво передвигал стаканы с места на место – Студенты рассредоточились по залу с ноутбуками и телефонами, заняв столики подальше от окон, зато она сидела у самого окна и прямо-таки излучала свет. Беременность ей к лицу, как и округлившиеся формы, хотя причина ее лучезарности и разовощокости кроется вовсе не в лишних килограммах, а в освобождении. «Привет!» – расплылась искренней улыбкой, когда я подошел. «Здравствуй, «Хорошо, что согласилась приехать». «Если бы не позвонил ты, позвонила бы я», — отложила в сторону солнечные очки. «Чтобы поблагодарить. Кофе?» «У меня мало времени. Я, в общем-то, пригласил тебя по делу. Ты знаешь, душевных диалогов я не люблю, как и благодарственных речей, так что вот». Протянул ей визитку с адресом. «Поезжай туда и будь, наконец-то, счастлива». «Что?» "Что это?" пробежалась глазами по тексту, после чего подняла на меня испуганный взгляд. "Не бойся. У меня к тебе никаких претензий, а по адресу все таки скатайся. Настоятельно советую." "Андрей, ты точно не затаил на меня злобу? Пойми, я же обижать женщин и детей не в моих правилах." "Смелее, Элина." постучал пальцем по визитке. «Теперь ты можешь жить по своим правилам». «Спасибо за все». Вконец растерялась. «Удачи тебе». «И тебе». Наконец-то она стала настоящей. Наконец-то улыбается, потому что хочет, а не потому что надо. Ну вот, и все. Надеюсь, Элина примет верное решение. А мне пора дальше. Вдали приехал спустя три часа но там еще никого не было, кроме моих постовых ребят. И пока сидел в машине в ожидании дорогого гостя, думала о моей любимой кошке. Наверняка она готовила там 10 блюд, которые я буду обязан попробовать, иначе придется извиняться дня два и уверять ее в том, что она самый лучший повар на свете. На самом деле так и есть. Она лучшая не только на кухне. Моя Дашка во всем лучшая. В ней все прекрасно. «Даже шипит на меня как-то по-особенному, а вот кусается больно!» Как сказал Измаил Петрович, беременная пантера опаснее медведя-шатуна. «Поэтому, если Даша не хочет, чтобы я лез на ее половину кровати, лучше не лезть. Тяпнет так, что потом неделю будет заживать. Но я и волк. Тем более, меня тоже иногда заносит». Тут до ушей донесся гул. «Надо поскорее решить все вопросы и ехать домой». Мадам Назарова терпением не отличается. Первым из остановившейся машины вылез Сева. За ним Толик, волк под два с половиной метра ростом и в ширину метр двадцать. Он-то и вытянул из салона кошака. Тот упирался, матерился, но после хорошего удара по печени угомонился. А Толик в благодарность за понимание поправил ему мешок на голове. Через пять минут мы все собрались в допросной. «Люблю это место!» Здесь каждая гнида осознает свое истинное место в мире. Когда урода усадили на стул, я разрешил снять с него мешок. Увидев меня, бедолага стал белее мела. «Ну, что ты так испугался?» Присел на край стола. «Знал же, кому едешь. Знал, почему едешь». «Знал». Бросил с ненавистью во взгляде. «В таком случае предлагай мне варианты быстров, пока я открыт для диалога». Но продлиться — это недолго. Денег таких у меня нет. Даже если буду занимать, во-первых, на это уйдет время, а во-вторых, нужную сумму собрать все равно не смогу. Значит, без вариантов? Значит, без. Как Даша? Уставился на меня точно вьетнамский партизан. Даша очень хорошо, а тебе не вспоминает. На что Быстров криво усмехнулся, затем положил руки на стол. Ну и... «Что будешь делать?» «Что и всегда», — ответил на выдохе, «как же он меня бесит!» «Наказывать!» «Ладно», — но в глазах промелькнул страх. «Гордый хрен, однако». «Зачем ты это сделал?» «Из-за нее?» «Нет, Даша классная, но дело не в ней. Дело в вас, в собаках. Вы, как саранча, пожираете и уничтожаете все, что встретите на пути». «А, ясно». «Значит, ты у нас этот, усатый мальчишки-бальчиш?» С такими разговаривать только время терять, придурговатые народные мстители. Однако жизнь я ему все-таки подпорчу. Пусть пантеры и одиночки, но кодекс чести и у них есть. Так что Быстров превратится в изгоя. «Сев!» — поманил его за дверь. «Идем, переговорим. Мы вышли на улицу, где я достал ключи от машины». «Хорошенько отпинайте урода, а потом отпустите». «Что-то ты часто стал их отпускать», — ухмыльнулся. «С годами добрею, видимо». «Да нифига», — втянул носом свежий лесной воздух. «Просто тебя начали чесать за ухом по ночам». «И это тоже». На том и разошлись. «Да, у меня теперь есть личное успокоительное. Мой персональный наркотик. Моя киса» которая не скупится на ласку, на любовь. А что еще нужно потрепанному жизнью волку?